Запад как источник визуального вдохновения Большой поклонник западной литературы и культуры Хаяо Миядзаки очень много путешествовал по Европе. В начале своей карьеры на студии Тои, а затем Ниппан Animation он часто ездил в командировки за границу, что очень обогатило его работы того времени, но еще больше отразилось на дальнейшем творчестве. Сформировавшись под влиянием Исао Токахаты, Хаяо Миядзаки имеет одну особенность – он всегда стремится как можно больше узнать о географии и истории места, в котором будет происходить действие нового мультфильма. Хотя оба режиссера были коллегами по студии Гибли, первый всегда выступал в роли ментора для второго. В 1970-е годы они вместе работают над экранизациями классических комиксов и подростковой западной литературы для Nippon Animation. Студия дает им возможность путешествовать за границей, чтобы проникаться атмосферой разных стран и погружаться в мелочи повседневной жизни разных народов. Во время работы над Хайди девочкой Альп Исаута Кахата вместе с командой аниматоров во главе с Хаяоми Ядзаки отправляется на несколько недель в швейцарские Альпы. Во время создания 3000 лиг в поисках матери в итальянскую Геную, а при подготовке Анны из зеленых мезонинов на остров Принца Эдуарда на границе с Канадой. Во время командировок сотрудники студии максимально погружаются в жизнь этих мест, примечают мельчайшие детали, чтобы позже воплотить увиденное на экране. Возьмем, к примеру, Анну из «Зеленых мезонинов». Источник в лесу неподалеку от Эйвонли, рядом с которым встречались главная героиня и ее подруга Диана, существовал на самом деле – В аниме единственным отличием от реального места стало то, что художники поместили источник чуть дальше от входа в лес, чтобы прогулка девочек выглядела как маленькое приключение. По словам Тосио Судзуки, только благодаря кропотливой подготовительной работе Исао Кахаты Хаяо Миядзаки и команды аниматоров стала возможна невероятная детализация Хайди девочки Альп, в которой даже форма хлеба имеет реальный прототип. Эта работа настолько впечатляет, что в 2005 году Гору Миядзаки организовал выставку «Хайди. Работа создателей», посвященную подготовке к мультфильму. Помимо фотографий, зарисовок Швейцарии и эскизов будущих персонажей, среди экспонатов были макеты разных ключевых локаций аниме, вроде «Хижины дедушки». В конце можно было увидеть макеты овечек, которые сентиментальные Хаяо Миядзаки – Впоследствии установил в своем кабинете в студии Гибли. Во время работы над Хайди режиссер каждое утро видел пасущихся баранов и встречал их по вечерам, когда они возвращались в загоны. Заграничные командировки будут использоваться и во время работы над Небесным замком Лапута, первым мультфильмом Хаяо Миядзаки на студии Гибли. Исао Такахата отправляет часть команды в Великобританию, а точнее в Уэльс, в сердце горной промышленности. Незадолго до этого проходила знаменитая забастовка британских шахтеров 1984-1985 годов. Поэтому в родной деревне Пазу можно обнаружить не только красивые горные пейзажи, но и интересные детали, вроде социалистических листовок на стенах. И снова командировки. Иногда заграничные поездки не были заточены под производство новых мультфильмов. Например, так было с Пеппи Длинный Чулок. В 1969 году Ясу Оцука, бывший наставник Миядзаки и Токахаты в той Animation, работает на студии Э-Продакшн. Он предлагает двум молодым художникам объединиться и поработать вместе над адаптацией Пеппи Длинный Чулок, Астрид Линдгрен. Необходимо лишь получить согласие писательницы. Миядзаки и Такахата отправляются в Швецию. Но, несмотря на предпринятые попытки договориться, писательница категорически отказывается видеть свое произведение в форме мультфильма. Что же делать с уже собранным материалом? Использовать в других проектах? Так эскизы для Пеппи лягут в основу мимико – маленькой девочки, воспитываемой пандой, в мультфильмах «Панда большая и маленькая» и «Большая панда» и «Маленькая панда», «Дождливый день в цирке». Кроме того – Позже наработки будет использовать Гору Миядзаки при работе над Роньей дочерью разбойника для другой студии. К счастью, все эти дорогостоящие поездки помогали создать не только один мультфильм или аниме-сериал, а несколько. Так путешествие в Геную позволило идеально воссоздать город в 3000 лик в поисках матери, а также разработать локации для Люпен III, замок Калиостро и Порка Росса, чье действие происходит в Италии. Путешествие в Стокгольм для переговоров с астрит Линдгрен позволило Миядзаке достаточно проникнуться городом, чтобы изобразить его в ведьминой службе доставки. В то время как Неаполь, Амстердам и Париж с его мороженым семьи Бертийон могут похвастаться, что стали прообразами нескольких улиц города Кики, именно Стокгольм является основным источником вдохновения режиссера. Так башня, за которую цепляется дирижабль в мультфильме – точная копия городской ратуши. Вдохновение во всем Помимо командировок, для подготовки к мультфильмам Хаяо Миядзаки часто ездит за границу для продвижения своих работ. Во время поездки в Берлин в рамках премьеры «Принцессы Мононоке» режиссер заезжает в Вену, чтобы полюбоваться зданиями Фриденсрайха Хундертвассера. Работы архитектора послужили вдохновением для музея-студии Гибли. А ужин в одном из ресторанов нашел отражение в нескольких блюдах, которые едят родители Тихиро, вынесенных призраками. Во время каждого путешествия, как по Японии, так и за границей, Миядзаки много фотографирует. Эти снимки он использует при работе над мультфильмами. Пожалуй, самый удивительный пример – «Ходячий замок». Родной город главной героини был вдохновлен путешествием Хаяо Миядзаки в Эльзас в 2001 году по случаю парижской премьеры «Унесенных призраками». Дворец позаимствовал некоторые черты Версаля, а также разных венских зданий, увиденных режиссером. Город Портхавен смесь гальского колорита и шведских пейзажей, увиденных еще при подготовке Пеппи длинный чулок и использованных в ведьминой службе доставки. Любовь Миядзаки, Citroen 2 CV. В первой половине замка Калиостра есть очень яркая сцена. Женщина на высокой скорости мчится в машине «Ситроен CV, чтобы сбежать от преследователей, а «Люпен 3» и «Дзиген» помогают ей на своем «Фиат 500». Почему в мультфильме появляются именно эти автомобили? Модель 2 CV можно встретить в гараже Хаяо Миядзаки. Режиссер влюбился в эту машину с тех пор, как впервые увидел фильм «Любовники» с Жанной Муро. Даже больше, чем Жанна Моро, в этой картине о супружеской измене мое внимание привлек маленький и странный Citroën. С тех пор режиссер всегда водит этот автомобиль. Первый желтый Citroën 2 CV он купил в Великобритании. Когда производство машин с левым рулем в этой стране прекратилось, он начал модифицировать их, чтобы иметь возможность водить в Японии. Правда, ему пришлось прерваться в 1980-е, поскольку в то время его любимый транспорт был запрещен для использования в черте города. Citroën 2 CV сильно напоминает французские самолеты 1930-х годов, поэтому он не мог не понравиться тому, кто страстно увлечен авиацией. Машина появляется в коротком комиксе октябрьского номера Model Graphics 1985 -го года.